Я знаю ужа, который выложит за него полтора миллиона. «Превосходно!» — воскликнул со смехом Фуке. «Ну а дальше?» — спросил лефонтен заинтересовавшийся больше баснею, чем вытекающей из нее моралью. «Черепаха продала панцирь и осталась ногой. Голодный орел увидел ее, ударом клюва убил». «И сожрал». «А мораль?» — спросил Конрар. «Мораль состоит в том, что господину Фукене следует расставаться со своей прокурорской мантией». Ляфонтен принял эту мораль всерьез и возразил своему собеседнику. «Но вы забыли Эсхила. Что вы хотите сказать?» «Эсхила Плешивого, как его называли».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 «Рара-авис-интерис», — вздохнул Конрар. Примечание «редкое на земле птица». Слова «ювенала», употребляемое в качестве поговорки для обозначения чего-либо редко встречающегося. «Птица, подобная черному лебедю, разве не так?» — сказал Ле Фонтен. «Совершенно черная и очень редкая птица». «Ну что же, я обнаружил ее».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 И вот с этого самого часа госпожа Ванель только и делает, что мечтает стать генеральной прокуроршей, и всякую ночь, когда она не видит себя во сне таковою, она прямо умирает от этого».